Глава тридцать В доме было прохладно и темно. Поежившись от нахлынувших мурашек, я осмотрелась и поняла, что неплохо было бы затопить печь. Эл меня понял без слов, поскольку сразу же направился к ней. Положил охапку хвороста рядом с собой и начал разжигать огонь. «Эл, нам хватит хвороста?» — спросил Моргер и, освободившись от моей руки, пошел на тусклый свет печи. «Хм, уверен. «Должно хватить до утра. Мы достаточно собрали, чтобы продержаться». «Отлично!» – развернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Вивена, милая моя!» Я улыбнулась и подошла к столу, стряхнула пыль и грязь в рукавом платье и обнаружила в углу старый металлический чайник и одну чашку. «Вот это находка!» – всплеснула руками и осмотрела запылившуюся посуду со всех сторон. «Кажется, у нас есть в чем сварить горячий напиток и есть, из чего им напиться». «Ты моя умница», — подошел и погладил ладонью по щеке. «Ты видишь меня?» — изумилась, сжимая в руке чайник с кружкой. «Забыла? Я вижу твои светящиеся глаза и ее». Взял запястье и оставил свой поцелуй прямо в центре метки. На секунду мне захотелось, чтобы его губы коснулись моих. «Я слышу твои желания, любимая». «Ах!» — вспыхнула и подбежала к ведру с водой. Набрала немного, чтобы помыть посуду, и побежала из дома, распахнув дверь. «Вивьена!» — услышала обеспокоенный голос Моргера. «Я тут, на веранде!» Сев на небольшое деревянное возвышение, услышала скрип и понадеялась на одно, что я не провалюсь. Стараясь не двигаться, поставила кружку на землю И еще раз посмотрела на чайник. Краска на нем почти стерлась, кое-где виднелась ржавчина, но, судя по тому, что вода из него не вытекала, он еще вполне годился для использования. Не беспокойся за нее, произнес Эл. Она может за себя постоять. Спасибо, родственничек. Но у меня есть язык, и я могу сама ответить. Ответила и пригрозила рыжему кулаком. «Хм, твой язык слишком мастер, ответил Моргер. «Но я найду ему лучшее применение». «Это какое же?» Удивилась и посмотрела настоящего посреди комнаты Моргера, а затем сорвала пучок травы и начала чистить чайник. «Для поцелуев он подходит куда больше!» Усмехнулся черный дракон и подошел к сломанной кровати, от которой остались одни доски. «Это не тебе решать, Вир!» Вскрикнула и уставилась на то, как он выставил вперед руки, и создал в воздухе светящуюся руну. «Что это он делает?» Шепотом спросил Эл, сидя у печи и подбрасывая хворост. «Это магия восстановления», — ответил Моргер. «Не мешайте». Я прикрыла дверь, чтобы тепло не выходило из дома, оставив небольшую щелочку для головы. Смотреть, как Моргер Вир колдует, было высшим эстетическим удовольствием. Его брат Таир всегда много рассказывал о своем старшем родственнике гордился им и ставил в пример всем адептам. Моргер Вир — лучший воин и защитник королевства на границе, прекрасный маг и ментор, имеет высший уровень по черной, белой магии и магии рун, и еще много чего. Я никогда не слушала речей восхваления Моргера Вира. Он мне не был интересен как человек, маг или воин, но сейчас я об этом жалела. Оставалось одно — наверстывать, И смотреть вживую на то, как великий маг делает с рунами такое, от чего тонкие волоски на коже поднимались, а глаза загорались. Смотреть, как прямо перед тобой рождается магия, разрастается, полыхает и, кажется, касается всех, находящихся в этом доме. Невероятно. Я сидела на крыльце, чистила чайник, а внутри дома из старых щепок и досок собиралась кровать. Пара минут и прочная конструкция стояла в углу комнаты и готова была еще многие годы радовать тех, кто захочет на ней полежать. «Невероятно!» – произнес Эл и поднялся. Подошел к Моргеру и хлопнул его по плечу. «Научишь меня делать такое?» «Нет». Моргер развернулся и потрогал ладонями кровать. Сел и усмехнулся. «В тебе нет дара. Вивьене есть, и она может научиться многому». «Главное, усердие и труд». «Да, милая?» «Угу». Поднялась и, выкинув грязный пучок травы и вылив воду на землю, зашла в дом. «Я видела твою магию, по-моему, это потрясающе». «Ты тоже так сможешь!» Проводил меня взглядом, пока я шла до печи и наливала воду в чайник. Не сводил с меня глаз, пока клала ягоды и травы в чайник и ставила его на горячие кирпичи. «Сейчас выпьем горячего настоя, и можно ложиться спать». Обняла себя руками, чувствуя непонятную дрожь. «Ты замерзла? Иди ко мне». Я посмотрела на Элла, но он уже снова сидел у печи и перемешивал горячие ветки. Моргер не видел меня, но чувствовал. «По-моему, в доме тепло», — произнес Эл. «Я, кстати, буду спать здесь, на полу, прямо на хворости. А я буду спать на кровати», — сказала и села рядом с Моргером. «Только здесь жестко». Могу предложить в качестве матраса свой плащ. Вместо подушки свою грудь. Вместо одеяла свои объятия. Как тебе? Нет, отвернулась, ощущая, как меня охватывает жар. Это неправильно. Хотя от плаща не откажусь. Я завернусь в него, и мне будет не так холодно. Как знаешь, пожал плечами и вложил свою ладонь мне в руку. Как знаешь, милая. Где будет спать Моргер, я не знала. И мне это было неинтересно. Точнее, я надеялась, что как лорд и дракон, он разберется и выкрутится из этой ситуации. Вон, Эл же выкрутился. Может, они вместе лягут у печи и накроются хворостом. А я, как леди Вивьена Дайна Эрлинг, лягу на кровати и укроюсь подобием одеяла, плащом Вира. После того, как мы напились горячего напитка с травами и ягодами по рецепту роты, всех начало клонить в сон. Печка истопилась, и в домике стало тепло. Я больше не дрожала, и теперь сидела на кровати, укрывшись плащом моргера, и смотрела на то, как двое мужчин сидят у печи в куче хвороста и что-то обсуждают. Глаза мои слепались, и я то и дело кивала носом. Поэтому, больше не мучая себя, свернулась калачиком и, подложив под голову руку, закрыла глаза. Я засыпала подмерный шум разговора и потрескивание оставшегося хвороста в печи. Мне было так спокойно и хорошо, что на губах играла блаженная улыбка, но слова моего истинного все равно не отпускали меня. «Вивьена, а что ты там говорила о том, что знаешь, как вернуть мое зрение? Это правда или уловка, чтобы дракон выпустил меня?» Это было и правдой, и уловкой. С этими мыслями я уснула и где-то глубоко в подсознании чувствовала, что скоро все будет хорошо.